959. Матерь Агни-йоги Понятия, прочувствованные и примененные в жизни земной, в жизни в надземном, будут решающим условием существования там. Потому хорошо думать о том, что еще можно изучение приложить на практике в каждодневности. Теоретическое знание — ничто, если не применено в жизни. Ни разговоры, ни рассуждения не могут заменить дел, а значение дел в проведении утверждения учения жизни в приложении к ней.